Письмо 137. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Мне только что вручили сударыне ваше письмо. Я содрогнулся, прочтя его, и у меня едва хватает сил написать ответ. Какого же вы обо мне ужасного мнения? Ах, конечно, я совершал проступки такие, как их не прощу себе всю жизнь, даже если бы вы покрыли их своей снисходительностью». но насколько же всегда было чуждо моей душе то, в чем вы меня упрекаете? Как? Это я унижаю, оскорбляю вас? Я, который чтит вас не меньше, чем любит, который узнал чувство гордости лишь в тот миг, когда вы сочли его достойным себя? Вас ввели в заблуждение внешние обстоятельства, и я не отрицаю, что они могли быть против меня. Но разве в сердце вашем... Не было того, что нужно для борьбы с заблуждением. И почему оно не возмутилось от одной мысли о том, что может на меня сетовать? А вы поверили. Значит, вы не только сочли меня способным на такую гнусность и безумие, но у вас даже возникла мысль, что жертвой его вы стали из-за своей доброты ко мне. Ах, если вы себя считаете до такой степени униженной любовью... то до чего же я низок в ваших глазах? Удрученный мукой, которую причиняет мне эта мысль, я, отгоняя ее, теряю время, которое следовало бы употребить на то, чтобы изгладить ее из вашего сознания. Буду откровенен. Меня удерживает еще один довод. Нужно ли говорить о событиях, которые я хотел бы предать полному забвению? Нужно ли задерживать ваше внимание, да и мое тоже, на миге заблуждения? которое я хотел бы искупить всей своей остальной жизнью. Причина его мне самому еще не совсем ясна, и воспоминание о нем всегда будет для меня унизительным и постыдным. Ах, если бы, обвиняя себя самого, я еще больше распалю ваш гнев мщения у вас под рукой. Достаточно будет предать меня терзанием моей совести. И все же, кто поверил бы? Первопричиной этого происшествия было то всемогущее очарование, которое я испытываю, находясь подле вас. Именно оно заставило меня позабыть о важном деле, нетерпевшем терпевшем отлагательства. Я ушел от вас слишком поздно и не встретился с человеком, которого искал. Я надеялся застать его в опере, но и эта попытка оказалась тщетной. Там находилась Эмили». которую я знал в дни, когда не имел никакого представления ни о вас, ни о настоящей любви. У Эмили не было кареты, и она попросила меня подвезти ее, она жила в двух шагах от театра. Я не придал этому никакого значения и согласился. Но тогда-то мы с вами и встретились, и я тотчас же почувствовал, что вы можете поставить мне это в вину. Страх вызвать ваше неудовольствие или огорчить вас имеет надо мной такую же власть, что его нельзя не заметить, и на него действительно вскоре обратили внимание. Признаюсь, что он даже вынудил меня попросить эту девицу не показываться. Но предосторожность, вызванная моей любовью, обратилась против любви. Привыкшая, подобно всем таким женщинам, считать свою власть, всегда незаконную, прочной лишь тогда, когда ее можно злоупотребить, Эмили, конечно, решила не упускать столь блестящей возможности. Чем больше замечала она, что мое замешательство усиливается, тем больше старалась она, чтобы ее увидели в моей карете. А ее безумный смех, из-за которого я теперь краснею, при одной мысли, что вы хоть на мгновение могли счесть себя его причиной, вызван был лишь моей жестокой мукой, проистекавшей опять же от моей любви и уважения к вам. До сих пор я, как мне кажется, более несчастен, чем виновен, и те проступки, единственные, о которых вы упоминаете и которые всегда и всеми осуждаются, их не существует, и из-за них меня укорять нельзя. Но напрасно умалчиваете вы и о проступках против любви. Я не стану этого делать. Нарушить молчание вынуждают меня слишком важные соображения. Этим своим поступком, для меня самого невероятным, я смущен и пристыжен настолько, что мне крайне мучительно напоминать о нем». проникнутый сознанием вины, я готов был бы нести за нее кару или же дожидаться поры, когда время, моя несекаемая нежность и мое раскаяние принесут мне ваше прощение. Но как могу я молчать, раз то, что мне остается сказать вам, важно именно для вас, касается ваших чувств? Не подумайте, что я ищу каких-либо уверток, чтобы оправдать или прикрыть свою вину, нет. Я ее признаю. Но я не признаю и никогда не признаю, что это унизительное заблуждение может быть сочтено преступлением против любви. Что может быть общего между порывами чувственности, минутным ослеплением, которое вскоре сменяется стыдом и раскаянием, и чистым чувством, способным возникнуть лишь в душе, исполненной нежности, поддерживаться лишь уважением и, в конце концов, дать полное счастье? Ах, не унижайте таким образом любви! А главное, бойтесь унизить себя, смотря с единой точки зрения на вещи несоединимые. Предоставьте женщинам низким, падшим, страшиться соперничество, которое, как они невольно чувствуют, всегда им угрожает, и ощущать муки ревности настолько же жестокой, сколь и унизительной. Но вы, вы отвращаете свой взор от того, что может его осквернить. И чистое, как божество, карайте. подобно ему же за оскорбление, оставаясь к ним нечувствительной. Но какую кару назначите вы мне более тягостную, чем то, что я сейчас испытываю? Что можно сравнить с сожалением о проступке, вызвавшем ваш гнев, с отчаянием от того, что доставил вам огорчение, с гнетущей мыслью о том, что «я стал менее достойным вас»? «Вы ищете, чем бы покарать меня», Я же прошу у вас утешений, и не потому, что заслуживаю их, а потому, что они мне необходимы, и получить их я могу только от вас. Если вдруг, забыв о моей и о своей собственной любви, и не дорожа более моим счастьем, вы, напротив, желаете вергнуть меня в вечную муку, это ваше право. Наносите удар. Но если, проявляясь снисходительность или отзывчивость, вы все же вспомните о нежности, соединявшей наши сердца. о страстном томлении душ, вечно возрождающимся и все более и более жгучим, о сладостных и счастливых днях, которыми каждый из нас был обязан другому, о всех радостях, которые дает одна любовь, может быть, вы предпочтете употребить свою власть на то, чтобы воскресить все это, вместо того, чтобы уничтожить? Что мне сказать вам еще? Я все потерял. И все потерял по своей же вине. но я могу все обрести вновь, если на то будет ваша благая воля. Теперь вам решать. Добавлю лишь одно слово. Еще вчера вы клялись мне, что мое счастье обеспечено, если оно зависит от вас. Ах, сударыня, неужели вы повергнете меня теперь в безысходное отчаяние? Париж, 15 октября, тысяча семьсот.